Часть первая. Дым и зеркала. Глава 1 Джайрус обладал могучим телосложением громилы Кланстера, пребывающего в самом расцвете сил, и, о да, он в нем пребывал. Он спал, но его левая ладонь судорожно сжималась и разжималась. С тяжестью на душе, туго соображая, он очнулся ото сна, в котором ему раз за разом грезилось, будто он просыпается. Джайрус был голоден до чертиков, а в горле совершенно пересохло после последнего флекта. Глаза словно застилала пленка, потому что они оставались открытыми все время его сна и, не моргая, смотрели на пошедшее пузырями плиточное покрытие потолка. За разбитым окном гремела улица. Гремело столь же громко, как объятый пламенем город, служивший фоном для видений Наиву, преследовавших Джайруса. Зацикленные обрывки триумфальных маршей, рвущиеся из общественных радиорупоров, крики уличных продавцов, звуки пунда, доносившиеся из сточных клубов, барабанная дробь дождя, звон колоколов, уитвуп-уитвуп, уит сирены пронёсшиеся патрульной машины магистратума. Звуки нижних стоков Петрополиса. По внутренней стороне остекленевших глаз Джайруса вверх и вниз засновали букашки, и он громко простонал, прежде чем сообразить, что жуки вполне реальны, а бегают они по потрескавшейся пластековой раме его окна. Джайрус нашарил оружие под мокрой от пота подушкой. Копия хостековской тринадцатой модели длинный ствол 20 в обойме и еще два уже в глотке надежный как материнская любовь кланстер прицелился в таракана а затем опустил руку пустая трата боеприпасов человек может найти куда лучший способ окупить стоимость патронов чем тратить их на насекомых особенно когда его начинает ломать и проклятие уже начало Он добрел до умывальника и уставился на себя в зеркало, опершись на раковину. Зеркало покрывало сетка трещин. Он разбил его собственным лбом ночь назад, отчаянно нуждаясь в радости, приносимой флектом, и разгневавшись на зеркало, что оно такое... Такое никакое, такое пустое. Джайрус был готов вновь бить о него головой, но увидел, что лоб его отражения все еще покрывает корка крови. Он разглядывал самого себя. Торс, бугрящийся искусственной мускулатурой, лицо, усеянное клановым пирсингом. Кончик языка, он высунул его наружу, украшенный дополнительным острым зубом. Красивый мальчик, городской кланстер, громила. В комнате, открывавшиеся позади его лица, Нэша все еще лежала без сознания на матрасе. Она свернулась поверх одеяла, А на ее обнаженном теле танцевали змеиные татуировки. Два кабрида изгибали свои кольца на ее животе и окружали груди, охватывая распахнутыми пастями темные соски. Она будет валяться в отрубе еще несколько часов, но когда очнется, ей тоже захочется взглянуть. Даже больше, чем захочется. Ей это будет необходимо. Необходимо, мать вашу за ногу, необходимо! «Время выбираться в город. Время охотиться. Время зарабатывать». Джайрус согнул руки и увидел, что пушка все еще лежит в его правой лапище. «Превосходно». Он сгреб в охапку свой плащ большой черный зонт. Когда он вышел на уровень наземной улицы, город все продолжал грохотать. На уличных столбах запела кислотная тревога, когда с запада неожиданно налетел дождь чьи струи при свете натриевых придорожных ламп казались сплошным потоком лазерных импульсов. Мимо проносились машины, расплескивающие лужи. Колокола звонили снова и снова. Колокола. Джайрус пошел на звук. На пересечении улиц Зачинания и Благодатного пути возвышалась часовня. Это было особенное место, где молились только представители знати. На изъеденной кислотой башне звонил колокол. По тротуарам спешили важные люди в длинных плащах, торопясь успеть к службе. Джайрус присоединился к ним в качестве зонтоносца одного из этих симпатичных ребят. «Благодарю», – произнес человек, когда они подошли к дверям часовни и вложил монету в ладонь Джайруса. Тот свернул зонтик и опустил его, чтобы стекли капли дождя. Это был очень полезный инструмент. «В Петрополисе зонты нужны всегда». Джайрус добыл свой, зарезав в тоннеле прохода Го-Готтона, десятилетнего мальчика. Они оказались возле двери часовни. Джайрус скользнул внутрь, в сухой полумрак, и поспешил поклониться Сокристии, чтобы не показаться посторонним. В конце прохода господа рассаживались по немногочисленным скамейкам, пока священнослужитель снимал шелковый покров стриптиха, посвященного святому Ферреолу, покровителю автоматики. Свет лился вниз, окрашиваясь в цвета оконных стекол апсиды. Никем не замеченный Джайрус задрожал, когда его пронзили остаточные видения от последнего взгляда. Бандит занял место в задних рядах. Он почувствовал запах кислоты, когда капли дождя стали стекать с зонта и вгрызаться в мраморный пол. Пистолет приятно оттягивал карман плаща. Началась служба. Все тот же старый бред. Речитатив священника в унисон, подхватываемый паствой. Джайрус продолжал таиться в объятиях мглы. А впереди позолоченный триптих был охвачен потоком белого света, изливаемого потолочными лампами, и казался окруженным неземной аурой. Похожие на бледные марионетки руки священника двигались перед ним, сотворяя символы. Склонив голову, Джайрус глянул влево. Он увидел, как храмовые служки дожидаются позади за алтарной завесы, поправляя свои рясы и мантии, перешептываясь и подготавливая кадила, магнетум и блюда. Блюда. Блюда для сбора пожертвований. Именно оно и привлекало внимание Джайруса. Эти прихожане были богачами из внутренних блоков, и на блюде могла образоваться приличная сумма. О флекте на один вечер можно будет забыть, Ему хватит денег на неделю поглядушек, да еще к тому же достаточно лхо и кричалок, чтобы смягчить отходняк. Его все еще трясло. «Спокойствие, спокойствие», — сказал он сам себе. Он моргнул. Священник только что произнес кое-что, прозвучавшее странно. Паства откликнулась. На глазах Джайруса священник коснулся верхней части триптиха, и тот раскрылся и появилось изображение, которое было хуже, чем все когда-либо виденное джейрусом даже в самых поганых флектах. Он судорожно вздохнул и подскочил на месте. Эти изображения, изображения были такими... Они напоминают о тех снах, о полыхающем городе. джейрус понял, что обмочился и закричал слишком громко. Все прихожане и священнослужители обернулись на него. «Просто надо уйти, просто подойти к выходу, и ничего не потреб...» «Добрый день», — произнес какой-то мужчина, присаживаясь на скамью возле него. «Эх, ну, вот и все, что смог выдавить из себя Джайрус». «Похоже, вы пришли не на ту службу», — мягко произнес мужчина. «Эх, да, наверное». Человек был стройным и подвижным, а его лицо узким, с благородными чертами. Одежда на нем была темной и безупречно чистой. Руки мужчины скрывали перчатки. «Как тебя зовут?» — поинтересовался человек. «Кстати, мое имя Торос Ревок». «Ничего не говори ему», — подумал Джайрус. «Меня зовут Джайрус», — несмотря ни на что произнес его рот «Как поживаешь, Джайрус?» «Ты ведь кланстер, я прав? Как же вас там называют громилами?» «В точку, сэр. И у тебя, как там говорится, ломка без поглядушек?» «В точку, сэр. Так и есть. Зачем ты отвечаешь? Зачем ты отвечаешь, придурок?» «Не везет тебе, приятель», — произнес мужчина, успокаивающий, похлопав Джайруса по ноге и тот непроизвольно поежился. «Ты не должен был ничего этого видеть. Дело в том, что это закрытая часовня. Как же ты проник внутрь?» Было что-то странное в этом человеке, что-то в его глазах или тоне, что заставляло Джайруса отвечать, невзирая на все нежелание. «Я... я притворился зонтоносцем, сэр». «Ты хитро». «Господин Ревок!» — прокричал священник от переднего ряда. «Возникли какие-нибудь проблемы? Это просто бедный человек, случайно попавший на наше собрание отче. Не стоит беспокоиться. Он скоро уйдет». Человек снова обернулся к Джайрусу. Глаза его были желтыми, словно два умирающих солнца. «Зачем ты пришел сюда?» — мягко спросил он. «Я просто...» — начал было джейрус «Собирался опустошить блюдо для пожертвований», — произнес Ревок, отводя взгляд в сторону. «Чтобы заплатить за погляделки, ты хотел обокрасть всех этих добрых прихожан, только чтобы и дальше потакать своей дурной привычке». «Нет, сэр, я...» Так или иначе, но этот человек завладел оружием джейруса и сейчас держал его в своих руках. «При помощи вот этого». «Сэр, я...» Джайрус пытался сражаться с необоримой силой Ревака. «Это просто безумие. Он же был огромным, словно бык, с искусственной мускулатурой. Он мог раздавить этого обывателя в мгновение ока. Он...» Он неожиданно развернулся, схватил человека за серые, будто голубиные перья отвороты вороты плаща, и несколько раз ударил головой о спинку скамьи так, что череп треснул и открыл свое влажное, красное содержимое. Джайрус вскочил, бросился к двери часовни и... Он все еще сидел на скамье и не мог пошевелиться. Человек улыбался ему. — Интересная идея, — сказал Ревак. — Очень здравая, очень прямая, но... «Абсолютно неосуществимое». «Пожалуйста», — пробормотал Джайрус. «Вот что я тебе скажу», — произнес человек, одной рукой залезая в карман, а второй играя с тяжелым пистолетом. «У меня есть еще один при себе». Он вручил Джайрусу маленький сверток красной бумаги. «А теперь убирайся». Два священнослужителя отперли двери часовни. Джайрус бросился бежать. Он успел добежать до железных мостков над подсточьем Белфагора, прежде чем стальные клыки паники наконец начали разжимать свою хватку. Он судорожно задышал, пытаясь справиться с ломкой. Джайрус вцепился в перила и перегнулся через них, не обращая внимания на то, как зудят ладони, разъедаемые каплями недавно прошедшего кислотного дождя. И тот человек-то был уже достаточно жутким, но куда хуже было другое. Изображение, когда триптих раскрылся. светлый трон Терры — это было что-то во имя всего святого. Впрочем, к святому оно явно не имело никакого отношения. Под уровни города раскинулись вихрями огней в темноте под железным мостиком. Джайрусу хотелось расслабиться, дать отдохнуть бешено колотящемуся сердцу. Он достал сверток, который дал ему человек, развернул красную обертку и посмотрел на флект. Это должно подойти. Впрочем, этот человек, этот велеречивый человек с желтыми глазами, можно ли доверять человеку, который так просто разбрасывается флектами? Джайрус взвесил осколок стекла в руке, а затем развернулся и бросил его в темноту за мостками. «Жаль!» Джайрус обернулся. Желтоглазый сидел на лестнице мостика у него за спиной. Казалось, будто он просидел там несколько часов. Ревок курил лхо-папиросу, вставленную в длинный мундштук, сжатый между его тонкими, затянутыми в перчатки пальцами. «Так бы все закончилось быстро и аккуратно!» Болезненно, конечно, но очень быстро. Джайрус сжал кулаки. Придется теперь по-другому. Да что же вы такое? Что? Что? Забормотал Джайрус. Вы видели слишком много. Слишком. Я секретист. Мне платят за то, чтобы никто не болтал языком. А ваш столь прекрасный аугментированный язык, Джайрус, Скажем так, мне кажется, что он достаточно болтлив. «Мне заняться этим?» — прошептал тоненький голосок. Джайрус понял, что позади человека стоит кто-то еще. Невероятно худой, невероятно бледный, почти прозрачный. «Не надо, Моника», — произнес Ревок, поднимаясь. «Мне представился шанс потренироваться». Человек отбросил в сторону лхо-папиросу. Убрал Мунштук в карман и шагнул к Джайрусу. Едва видимая фигура позади него осталась неподвижной. «Все действительно могло закончиться быстро», — прошептал человек. «Я имею в виду с флектом. Отличный способ представиться Теперь все будет уже не столь быстро. И уж, конечно, не будет безболезненным». Джайрус пригнул плечи и поднял кулаки. «Еще посмотрим», — ответил он. Это были самые смелые слова в его жизни. И самые последние. Человек что-то произнес. «Слово, которое не было словом. Звук, который не был звуком. Единственный слог». Джайрус зашатался. Ему показалось, будто бы в лицо ему ударил пневматический молот. Из расквашенного носа брызнула кровь. «Неплохо» прошептала едва различимая фигура. «Получается уже лучше», — сказал человек. Одно за другим он произнес еще три «не слова», странно складывая губы, чтобы правильно произносить эти звуки. Джайрус вздрогнул, и что-то сломало его ключичную кость, потом раздробило левый локоть и рассекло правое колено. Он повалился. «Боль была чудовищной!» Несколько лет назад его избила бригада, подосланная враждебным кланом. Они обработали его строительными кувалдами. Ему пришлось восемь месяцев проваляться в общественной клинике. Но перенесенные тогда мучения не шли ни в какое сравнение с этой болью. Человек возвышался над Джайрусом, который вцепился в его штанину. Человек произнес еще несколько ни слов. Первое вышибло Джайрусу зубы. Все до единого. Резцы, похожие на осколки фарфора, премалеры, вылетевшие вместе с окровавленными корнями. Лопнул язык. Второе, не слово, взорвало селезенку. Третье проделало дыру в ребрах и раздавило правое легкое. Четвертое разодрало толстую кишку. Кровь хлынула из джайруса через всякий естественный выход, который только могла найти. Последнее, не слово и почки Джайруса превратились в месиво. «Он мертв?» — спросила неприметная фигура. «Должно быть», — сказал человек. Он помедлил и поднял перчатку к лицу, вытирая тонкую струйку крови, сочившейся из его собственной нижней губы. «Ваша техника становится лучше», — заметил его спутник. «Практика ведет к совершенству», — ответил Ревак. Джайрус все еще дергался. Вытекавшая из него кровь струилась сквозь решетку железных мостков. «Нельзя оставлять его здесь», — произнес человек. «Его раны очень своеобразны». «Я его не понесу. Только не я. От него воняет, и к тому же он грязный». Человек поднял взгляд и позвал. «Дракс. На уровне дороги возникла третья фигура. Она была высокой и стройной, но казалось сутулой из-за тяжелых плеч. Грива тонких серых волос обрамляла лицо, которое было удивительно плоским и широким, с крошечными поросячьими глазками и выдававшейся вперед массивной челюстью. «Мистер Ревак!» «Избавьтесь от него, пожалуйста». Новоприбывший Дракс поспешил спуститься к ним по лестнице. Он был в кожаной, с обрезанными рукавами армейской куртки, застегиваемой наряд пряжек, а его правую руку целиком покрывала плотная кольчужная перчатка. «Тогда посторонитесь, мистер Ревок», — сказал он. Дракс снял с пояса псайбер размотал серебряный шнур и начал медленно раскручивать его. Монок стал издавать слабый, гудящий шум. «А вот и они!» «Маленькие красавицы!» Джайрус неожиданно откашлялся кровью и открыл глаза. Он посмотрел на небо. Последнее, что он увидел, сотни ярких птиц, падающих на него из темноты, взмахивая стальными крыльями. Это было последнее, что он увидел, поскольку начали они с глаз. Последнее, что он почувствовал, это агонию. Она продлилась добрых 6 минут, которые потребовались металлическим птицам, чтобы содрать всю плоть с костей.